Подразделяются у китайцев на желтых «бэйфань» и черных «хэйфань». Первые, получившие свое название, быть может, по желтой одежде лам, известным монголам под названием вообще тангутов. Они занимают район к северу от Сининской равнины и далее по горам, сопровождающим оба берега реки Тетунгола. Одни из этих тангутов, преимущественно в местности в ближайших Синину, живут оседло в китайских фанзах, смешаны с китайцами или долдами и занимаются земледелием. А другие, обитающие в Тетунгских горах, живут полуоседло в горных долинах, где устраивают для себя деревянные избы, но земледелием не занимаются, содержат только скот. Наконец, третьи ведут кочевую жизнь в тех же горах и помещаются в черных палатках. Черные тангуты, называются так, вероятно, по своим черным палаткам, в которых, впрочем, живут, как только что сказано, и многие из желтых тангутов, или по-монгольски «хара-тангуты». наружным типом, отличающийся от других своих собратьей, занимают бассейн верхнего течения Желтой реки и частью Кукунор. Они разделяются на многие роды и большей частью не признают над собой китайские власти. Об этих тангутах будет рассказано в следующей главе. Теперь упомяну только, что небольшая их часть, обитающая на самой Желтой реке, к югу и юго-западу от Синина, занимается земледелием, остальные ведут кочевую жизнь. Кроме того, В округе Хэджэу, на юго-восток от Синина, за Желтой рекой, живут тангуты-салыры, исповедующие магометанство. Они вместе с дунганами были в восстании против Китая, но теперь усмирены и, сколько кажется, подчинены китайской власти. долды Недалеко к северу от Синина обитает небольшой, но весьма интересный народ долды или Долды, названиет это монгольское, который тангуты называют Карлун, а китайцы Туужэнь. Район, занимаемый этим оседлым племенем, лежит под южно-тытунгскими горами в окрестностях городов Уямбу и Мубайшинта. В значительном числе долды обитают в самих этих городах. Остальные живут в деревнях, смешанно с китайцами или тангутами, и занимаются земледелием. Общее число описываемого народа узнать, конечно, нам было невозможно, но приблизительно оно простирается, быть может, до 10 тысяч душ обоего пола. По своему наружному типу мужчины долды много походят на китайцев, и части на монголов. Одежду носят китайскую и бреют голову, оставляя косу на затылке. Долдянки отчасти напоминают наших деревенских женщин и совершенно отличаются от китаянок не только своей физиономией, но также костюмом, прической и особенным головным убором. Последний состоит из большого кокошника с бахромой спереди, закрывающий лоб. Сзади кокошник покрывается куском синей долембы, которая опускается почти до поясницы. Поверх этой долембы, сверху того же кокошника, прикрепляется толстая прядь красных бумажных шнурков, проходящих на шею сквозь большие дюйма 2 три в диаметре, медные кольца, носимые в виде серёг. Только кольца эти не вдеваются в уши, но прикрепляются на голове тесёмками. Красные шнурки на шее украшаются поддельными кораллами. Сверх того, вокруг шеи носится большое железное кольцо, обшитое красной долембой с костяными и фарфоровыми бляхами. Волосы на голове долдянки разделяют посередине и пробор этот закрывают тесемкой. Затем спускают волосы низко по бокам головы, а сзади завертывают на деревяшку в виде маленького шиньона. Изредка носят прическу, как у тангутских женщин, разделяют волосы посередине и заплетают их по бокам головы во множество косичек, концы которых зашиваются в куски долембы, носимые спереди груди. Одежда женщин состоит из безрукавного кафтана темно-синей долембы, рубашки с цветными рукавами, темно-синих долембовых панталон и китайских башмаков. Кафтан подпоясывается долембовым кушаком с разноцветными концами. Общий рост мужчин, описываемого народа, средний. Женщины, большей частью, низкорослые, при том, сколько кажется, они веселого нрава. Язык далдов состоит из смеси монгольских, всего более тангутских, китайских и собственных слов. Вера буддийская, какого толка сказать не могу, Противоположно прежним отзывам мы слышали теперь от монголов и китайцев похвалы описываемому племени за его трудолюбие и умственные качества. Сами долды о своем происхождении ничего не знают. Так равно и китайцы не могли или не хотели сообщить нам что-либо на этот счет. Только у ордосских монголов сохранилось предание, что долды племя им родственное, случайно попавшее на нынешнее место жительства. Еще и поныне в северном Ордосе существует монгольский хушун долды. Легенда об этом событии гласит следующее. Чингисхан во время пребывания своего в Урдосе имел отличного коня, на котором в одни сутки ездил на Кукунор для охоты за дверями. Однажды он взял с собой какого-то богатыря с отрядом воинов. На обратном пути этот богатырь заблудился вместе со своим войском и остался на жительство близ Синины. От этих-то воинов и произошли долды, которых урдосцы называют цаган-монгол, то есть белые монголы. Знаменитый наш синолог, покойный архимендрит паладий указывает, впрочем, как предположение, на происхождение описываемого народа из города Далту или Дарту, построенного китайцами при минской династии на дороге от Суджеу в Хами. По всему вероятию от Далды племя пришло к сенину быть может, откуда-либо с севера или с запада, подобно самаркандским киргизам. давность такого переселения забыта самим народом, который понемногу смешался с китайцами и утратил родной облик. Только у женщин сохранился здесь тип, свидетельствующий о том, что они принадлежат скорее к корейской, нежели к монгольской расе. Почему женщины в данном случае оказались устойчивее мужчин, объяснить не умею. Монголы, наконец последний народ, обитающий в пресининской части провинции Ганьсу, архимандрит паладий там же упоминает еще о хамейских уйгурах в Ганьсу, но мы о них не слыхали, монголы, которые всего вероятнее выселились сюда из Кукунора. Ныне число их незначительно, обитают полуоседло на севере от Синина, возле Кумирин-Алтын и чейпсен О Синине. Теперь о самом Синине. Город этот лежит в долине того же названия, на абсолютной высоте 7560 футов, по измерению экспедиции графа Сеченя, нам не удалось определить абсолютную высоту Синина, и в настоящее время имеет около 60 тысяч населения из китайцев и в малом числе Дунган. Фабричного производства здесь почти не существует, но зато весьма развита торговля с Тибетом. В Синин, а также и в Дон Кыр, тибетские купцы привозят свои товары и покупают товары китайские, которые приходят главным образом из Пекина, до последнего от Синина считается 48 станций. Привозимые в Синин товары вообще дороги, но местные продукты довольно дешевы. Стены описываемого города очень толстые и высоки. В них при начале магометанские инсурекции китайские войска два года выдерживали осаду Дунган, наконец были вымарены голодом и поголовно истреблены. Затем восемь лет Синином владели Дунганы, в конце же 1872 года китайцы вновь заняли этот город и, в свою очередь, истребили Дунган. В окрестностях Синина, в одном дне пути на юг от него, лежит в горах знаменитая тибетская кумирня Гумбум, откуда в XIV веке нашей эры вышел великий реформатор буддизма Дзон Каба, Дзон -хава. Ныне в Гумбуме около двух тысяч лам, но до Дунганского восстания, при котором описываемая кумирня была разорена, число этих лам простиралось до цифры вдвое большей. По свидетельству Гюка, нам же сообщали, еще в первое мое здесь путешествие, что до Думканского восстания в Гумбуме считалось около 7 тысяч лам. Помимо того, в Гумбум ежегодно стекается множество богомольцев, в особенности монголов. Свидание с местным амбанием На другой день прибытия в Синин я виделся с местным губернатором, или по-китайски амбанием. Свидание это было парадное, в присутствии других местных властей – и происходило в Ямыне, то есть в присутственном месте, в воротах которого выстроены были солдаты со знаменами. Несмотря на довольно холодный день, все присутствовавшие помещались в открытой фанзе. На дворе ее набилось народу, видимо-невидимо. Когда все власти собрались, и приехал сам Амбань, мне дали знать, что нас ожидают. Я поехал верхом в сопровождении прапорщика Роборовского, переводчика и двух казаков — На улицах впереди, сзади и по бокам нас стеснилась огромная толпа народа, вплоть до самых ворот Ямына, где мы слезли с лошадей и вошли во двор. Пройдя через этот двор, мы очутились во втором отделении внутренней ограды и здесь встретились с Амбанем. Последний вежливо, но весьма холодно, раскланился с нами и пригласил нас в Фанзу, назначенную для приема. Здесь Амбань уселся посредине, прямо против входа, и пригласил меня сесть рядом с собой, Прочие же власти и вместе с ними Роборовский разместились возле боковых стен той же фанзы. Переводчик Абдул стоял возле нас, казаки остались на заднем дворе. После обычных вопросов о здоровье и благополучии пути, Амбань тотчас же спросил, куда я намерен идти далее. Я отвечал, что нынешней весной мы пойдем на верховье Желтой реки и пробудем там месяц три или четыре, смотря по тому, как много найдется научной работы. — Не пущу туда, — живо возразил Амбань. — Я имею предписание из Пекина как можно скорее выпроводить вас отсюда и предлагаю вам идти в Алашань. Пока переводчик передавал этот ответ, Амбань пристально смотрел на меня, желая, вероятно, заметить, какое впечатление произведет столь решительный его тон.